вторая глава 1 И он любил ее безумно, и она его любила и хорошо им было вместе, хотя они были женаты четыре года детей у них не было. Зато хозяйство шло у них превосходно. Володоевский купил близ каменца на свои и басенные деньги несколько деревень и купил их дешево. в той местности многие помещики из страха перед нашествием турок охотно продавали свои земли Он ввел в этих владениях строгий, чисто военный порядок. Беспокойное население держал в железных руках. На месте погоревших исп ставил новые, строил укрепленные хутора, по которым расставлял временные гарнизоны. Словом, как прежде он ревностно защищал страну, так теперь он ревностно хозяйничал, не выпуская сабли из рук. Слава его имени служила лучшей охраной его владений. С некоторыми мурзами он дружил, с другими вступал в борьбу. При одном воспоминании о маленьком соколе в ужас приходили и своевольные шайки казаков, и летучие отряды татарских хищников, и степные разбойники, стада его лошадей и овец, его буйволы и верблюды могли свободно пастись в степи. Не трогали даже его соседей. Состояние его с помощью дельной жены росло. Его окружала всеобщая любовь и уважение. Отчизна наградила его чинами, Гетман его любил. Хатинский Паша при воспоминании о нем причмокивал губами. Имя его с уважением повторяли в далеком Крыму и в Бахчисарае. Хозяйство, война и любовь были три главные нити в его жизни. Знойное лето 1671 года застало Володаевских в родовом имении Баси, Соколе. Сокол этот был перлом их имений. Шумные и весело жили они там вместе с паном Заглобой, который, не невзирая ни на свои преклонные годы, ни на трудности путешествия, сдержал слово, данное на свадьбе Володаевских. Но шумные пиры и радость по поводу приезда дорогого гостя вскоре были прерваны приказом Гетмана, который поручал Володаевскому принять команду в Хребтиеве. охранять границу, следить за движением со стороны пустыни, уничтожать отдельные чембулы и очистить окрестности от гайдамаков. Маленький рыцарь, как солдат, всегда готовый к услугам Речи Посполитой, тотчас приказал слугам согнать стада слугов, навьючить верблюдов и стоять в походном порядке. Все же сердце его разрывалось при мысли о разлуке с женой. Он любил ее как муж и как отец, и жить не мог без нее. Но брать ее с собой в дикую глухую Ушитскую пустыню, подвергать различным опасностям он не хотел. Но она упорно настаивала на том, чтобы ехать с ним. «Подумай», — говорила она, — «неужели мне безопаснее будет остаться, чем жить там под охраной войска и с тобою? Не хочу я другой кровли, кроме твоей палатки». Я затем и вышла за тебя, чтобы делить с тобою все трудности, невзгоды и опасности. Здесь меня замучит беспокойство, а с таким солдатом, как ты, я буду чувствовать себя безопаснее, чем сама королева в Варшаве. Если придется с тобой отправиться в поход, я пойду. Без тебя я ни одной ночи не усну, куска не проглочу и в конце концов не выдержу, в хребтиев и так полечу». А если ты прикажешь меня не пускать, то я буду ночи сидеть у ворот и до тех пор буду просить и плакать, пока ты не сжалишься. Володаевский, тронутый такой любовью, схватил жену в объятия и жадно стал целовать ее розовое личико, и она не оставалась в долгу. «Я бы ничего не имел против... если бы дело касалось сторожевых постов, — сказал он наконец, — или походов против ордынцев. Войско у нас будет довольно, со мной пойдет отряд генерала Подольского и пана Подкаморья. Кроме того, казаки Матавилы и драгуны Лингауза. Будет до 600 солдат, а с челядью до тысячи. Но я боюсь того, чему в Варшаве сеймовые болтуны не верят, но чего мы, живя на границе, ждем со дня на день. Великой войны со всеми турецкими силами. Все это подтвердил и пан Маслишевский. И Паша Хатинский это ежедневно повторяет. Гетман тоже верит, что султан не оставит Дорошенко без помощи и объявит войну Речи Посполитой. А тогда, что же мне делать с тобою, мой цветочек дорогой, моя награда из божьих рук? Что будет с тобой, то будет и со мной. Я не хочу другой участи, как той, что ждет тебя. Тут заговорил пан Заглоба и, обратившись к Басе, сказал. «Если вас турки поймают, то, хочешь или нет, а судьба твоя будет совсем иная, чем судьба Михала». э после казаков, шведов, северяна и бранденбургской псарни, турки, говорил я Ксензу Альшовскому, дорошенко до отчаяния не доводите, с турком он столковался только по неволе, ну и что же, не послушались». Ханенку послали против Дороша, а теперь Дорош волей-неволей должен лезть в пасть туркам, да вдобавок вести их против нас. Помнишь, Михал, я при тебе предостерегал Ольшовского. – Вы, должно быть, предостерегали его в другой раз, я этого что-то не припомню, – ответил маленький рыцарь. – Но то, что вы сказали про Дорошенко – это святоистина. Пан Гетман того же мнения, говорят, даже у него есть письма от Дороша именно такого же содержания. Впрочем, как бы там ни было, теперь уже поздно вести переговоры. Все же у вас такой быстрый ум, что я охотно спрошу вашего мнения, должен ли я взять Баську в хребтив или оставить ее здесь? Я должен прибавить только, что там ужасная пустыня. Деревушка была всегда дрянь, а за эти последние двадцать лет через нее прошло столько казацких шайк и чембулов, что не знаю, найдем ли мы там хоть камень на камне. Там много оврагов, поросших лесами, много трущоб и глубоких пещер и всяких тайников, где разбойники скрываются целыми сотнями, не говоря уже о тех, которые приходят из Валахии. «Разбойники при такой военной силе вздор», — сказал Заглоба. чем «Чембулы тоже вздор, потому что если они появятся в большом количестве, то это будет известно, а если их будет немного, то ты их вырежешь». «Ну вот видишь», — воскликнула Бася, — «все это вздор». Разбойник и вздор, и Чембулы вздор. С такой силой Михал защитит меня от всей Крымской Орды. «Не мешай мне думать», — ответил пан заглобы — «иначе я решу не в твою пользу». Бася быстро закрыла рот рукой и спрятала голову в плечи, делая вид, что ужасно боится пана заглобы Он, хотя и понимал, что она шутит, был этим польщен и, положив свою одрехлевшую руку на русую головку Басе, сказал «Ну, не бойся, я тебя порадую». Бася тотчас же поцеловала его руку. Действительно, многое зависело от его совета, ибо советы его были всегда так верны, что на них можно было положиться. А он, засунув обе руки за пояс и поглядывая своим здоровым глазом то на одного, то на другого, вдруг сказал. «А потомство...» «Нет, как нет, а?» и оттопырил свою нижнюю губу. «Воля Божья!» — вот и все ответила Бася, опустив глаза. «А вам бы хотелось?» — опять спросил заглоба. «Говоря откровенно, — заговорил маленький рыцарь, — я не знаю, что дал бы, чтобы иметь детей, но иной раз я думаю, что это напрасная мечта. Бог и так послал мне счастье, дав вот этого котенка или, как вы ее называете, гайдучка». А так как Он при этом благословил меня славою и достатком, то я и не смею молить Его о большей милости. Видите ли, не раз приходило мне в голову, что если бы исполнились все человеческие желания, тогда не было бы никакой разницы между земной речью Посполитой и небесной, а ведь только небесная отчизна может дать совершенное счастье. И потому я надеюсь, что если я здесь не дождусь одного или двух мальчишек, то это счастье не минует меня там. И по старине буду я с ними воевать под началом небесного гетмана Михаила-архангела и вместе с ними покроюсь славой в походах против нечистой силы. Набожный рыцарь, растроганный своими собственными словами, опять поднял глаза к небу, но пан Заглоба слушал его равнодушно, строго моргал глазом и, наконец, сказал — Смотри, как бы в этом не было богохульства, ведь, хвастаясь, что ты так хорошо предугадал предопределение Господа, ты грешишь, и за этот грех тебе придется жариться в аду, как горох на горячей сковородке. У Господа Бога рукава пошире, чем у епископа Краковского, но он не любит, чтобы ему туда заглядывали. Много ли, мол, людей он наготовил? Он делает, что ему угодно, а ты не в свое дело носа не суй. Если вы хотите иметь потомство, то нужно вам жить вместе, а не расставаться. Услыхав это, Бася подпрыгнула от радости, хлопая в ладоши и повторяя. «Ну что, надо нам жить вместе?» «Я сразу отгадала, что вы будете на моей стороне. Я сразу отгадала. Едем в хребтиев, Михал. Хоть разок ты меня возьмешь против татар». «Единственный разок. Мой дорогой, мой золотой». — Ну вот, не угодно ли? Ей уже и в поход захотелось, — воскликнул маленький рыцарь. — С тобой я не испугаюсь и целой орды. — Тишина, — сказал заглоба, глядя на Басю восхищенными глазами, или, вернее, восхищенным глазом. Он любил ее ужасно. — Я надеюсь, что хребтиев, до которого, впрочем, не так уж далеко, не будет последней стоянкой в диких полях. «Нет. Команды будут стоять и дальше. В Могилеве, в Ямполе. А последние в Рашкове», — ответил маленький рыцарь. «В Рашкове? Ведь мы Рашков знаем. Мы оттуда Гальшку с Кшетузскую вывезли. Из Володынецкого Яра. Помнишь, Михал?» «Помнишь ли, как я убил это чудище Черемиса или черта, который ее стерег?» Но раз последняя команда будет стоять в Рашкове, то если весь Крым или все турецкие силы тронутся, они там об этом узнают скоро и дадут знать Хребтиев, а потому и опасности большой нет. Хребтиев не может быть осажден внезапно. Ей-богу, я не знаю, почему бы Баське и не жить там с тобой. Я это искренне говорю, а ведь ты знаешь, что я скорее отдам свою старую голову, чем стану подвергать ее опасности. Бери ее. Вам обоим будет лучше. Но только Баська должна мне обещать, что в случае войны она без сопротивления позволит себя отвезти хоть в Варшаву, ибо тогда начнутся большие походы, жестокие битвы, осада лагерей, может быть и голод, как под сбаражем. А в таких делах и мужчине трудно уберечь свою голову. Что ж говорить о женщине? «С Михалом я готова и умереть вместе», — сказала Бася. Но ведь у меня хватит рассудить, что можно, а чего нельзя. Впрочем, воля Михала не моя. Ведь он в этом году ходил уже в поход с паном Сабецким, а разве я тогда настаивала на том, чтобы с ним ехать? Нет? Ну хорошо, если только мне теперь позволят ехать в хребти вместе с Михалом, то в случае войны вы можете отослать меня куда вам будет угодно». «Его милость, пан Заглоба, отвезет тебя на Полесье к Скшетузским», — сказал маленький рыцарь. «Туда ведь турки не дойдут». «Пан Заглоба, пан Заглоба», — ответил передразнивый его старый шляхтич. «Разве я конвойный?» «Не доверяйте так жену пану Заглобе только потому, что он стар. На деле может выйти совсем другое». «Во-вторых, неужели ты думаешь, что в случае войны с турком я буду уже сидеть у печи в Полесье и смотреть как бы... Жаркое не подгорело. Я еще не калека и могу кое на что пригодиться. Я со скамейки на коня сажусь, это правда. Но уж если сяду, то на неприятеля налечу не хуже другого молодого. Слава богу, песок еще из меня не сыплется. В стычках с татарами я участвовать не буду. Выслеживать их в диких полях не буду, я ведь не гончая собака. Но зато в генеральном сражении держись только со мной, если сможешь. И ты немало прекрасных вещей увидишь. Неужели вы хотите еще идти на войну? Ты, значит, думаешь, что я не желаю славной смертью запечатлеть славную жизнь мою после стольких лет службы? Могу ли я ожидать чего-либо более достойного? Ты знал пана Девианткевича? Правда, ему на вид было не более 140 лет, но ему было 142, а он всё ещё служил. Ну, ста сорока ему не было. — Было. Не сойти мне с этого места. Иду на войну, и баста. А теперь в хребтиев с вами, потому что я в Баську влюблен. Бася подскочила к нему с сияющим лицом и бросилась целовать пана за глобу, а он все поднимал голову, повторяя «Крепче! Крепче!» Но пан Володаевский все же раздумывал еще и, наконец, сказал Отправляться всем вместе невозможно, там настоящая пустыня, нигде не найдешь и крыши. Я поеду вперед, осмотрю местность, выстрою надежную крепость, избы для солдат и навеса для офицерских лошадей, которые могут пострадать от перемены воздуха. Прикажу вырыть колодцы, провести дороги, кое-где очистить яры от разбойников, тогда уж пришлю вам надежный конвой, и вы приедете. Хоть три недели, но вам придется здесь обождать. Бася уже хотела возражать, но пан Заглоба, решив, что Володаевский прав, сказал, что умно, то умно. Бася, мы останемся здесь на хозяйстве и заживем прекрасно. Надо кое-какие запасы сделать, ибо вам верно и то неизвестно, что меды и вина нигде так хорошо не сохраняются, как в пещерах.